Глава двадцать шестая Утром я деликатно постучала в заднюю дверь особняка Смоляковой. Мне пришлось довольно долго скрести дорогую панель из цельного дуба. В конце концов, наружу выглянула встрепанная Лиза. «Какого черта шумишь ни свет, ни заря?» — рявкнула она. «Ты кто?» «Ваша поломойка, простите, конечно». Невестка Смоляковой закатила глаза. «О боже, чего ночью приперлась?» Тк 9:00 утра вырвалось из меня. Лиза нахмурилась, потом повернула голову и заорала: "Райка, блин, дура, ты где?" "Бегу, бегу!" послышалось издалека, и в тамбурчик наконец, запыхавшись, вылетела домработница. "Объясни этому чучелу", отчётливо произнесла Лиза, "во сколько следует являться в приличный дом. Кстати, её на анализы отправляли: спид, гепатит, сифилис, глисты, а?" "Райка, отвечай!" Конечно, конечно, начала кланяться Раиса. Простите. Лиза скривилась и быстро ушла. Я вдохнула оставшийся после девушки запах дорогих духов и привалилась к сику. Слава богу, всего лишь прикидываюсь поломкой и могу не обращать внимания на слова Лизы, но представляю, каково бы пришлось на моём месте бедной женщине, вынужденной от безнадёжности служить в чужих людях. Чего притаилась? Вздохнула Рая. Входи, не обращай внимания. Тут у нас буря в пустыне. Кошмар стоит. Лиза с Никитой ругаются. Они-ка из себя главу семьи корчат. Села у стола и зудит. Неправильно кофе подаёшь. Я тут теперь хозяйка. Нервную речь Раисы прервал звонок в парадную дверь. Открой немедленно! Разнёсся по дому виск Лизы. Живо верти задом, Райка! Домработница бросилась в коридор, успев велеть мне. Переодевайся. Я открыла шкафчик и переоделась в форму, а из передней для гостей летел тем временем злой дискант Лизы. Охренеть, прямо сказано же было после полудня. Мы только в 3:00 утра до кровати добрались. Какого чёрта? В ответ послышались тихое бормотание, потом мягкий баритон Никиты. Право, не обижайтесь. Лезавета очень переживает от того и несёт мне весь что. Понимаю, конечно, ответил незнакомый женский голос. Куда пройти? Сюда, по лестнице. Диалог стих, появилась Рая, красная и растрёпанная. Топай в холл второго этажа, пробормонила она, там книжные шкафы. Вынимай каждый том и тщательно протирай сухой тряпкой. Елизавета разоралась: "Детка, пыль там клоками, о господи. Прямо сумасшедший дом. И так они обычно вселаются, а со вчерашнего вечера тут прямо дурка. Знаешь, от чего она бесится?" Я помотала головой, в глазах раи сверкнуло плохо прикрытое торжество. Вчерась в клуб, как всегда, поехали, на танцы шманцы-обжиманцы. Ну и, видать, Никита на другую глаз положил. Он же бабник, прямо удивительно, чего так долго с Лизаветой живёт. Похоже, жена мужу сцену ревности закатила. Он ей в ответ гадость сказал, явились в три утра, надутые, злые, чисто ротвеллеры, гав-гав-гав, друг на дружку, на меня налетели. Никита, правда, спокойно в спальню ушёл. А это, ну, визжать. Тапочки по холлу раскиданы, чуни и игрушки разшвыряла в библиотеке пыль. В общем, мрак и туман. Полковнику никто не пишет. Последняя фраза, сказанная Раисы в явном запале, удивила меня. Вы читали 100 лет одиночества Маркеса? Чего? Вытращила глаза, домработница. Я моментально прикусила язык. Полковнику никто не пишет, эта цитата из культовой книги, но мало вероятно, что Раиса увлекается подобной литературой. "Хорош болтать", сердито заявила начальница, рысьив в библиотеку. Даниил, вздумай в кабинет сунуться, слышала звонок. "Да", кивнула я. Агентша пришла. "Пояснила Рая насчёт похорон договариваться. Завтра Фаину на погост поволокут, откапризничала касатка. Давай" «Двигай!» Я покорно поднялась туда, где в громадных шкафах тесно стояли разнокалиберные тома, и невольно присвистнула. Работы тут на год. С ума сойдёшь, пока протрёшь каждую княжонку. Может, зря припёрлась сегодня в особняк. Похоже, никто из домашних не в курсе, куда отправилась Мелада. «Что?» — полетел из полуоткрытой двери виск Лизы. «Гроб за пять тысяч долларов? Думайте, что предлагаете!» Мне показалось, прозвучал в ответ вежливый спокойный женский голос, что ваша мама имеет право уйти на тот свет достойно. Она мне никто, чужая вредная глупая бабка. Извините. Спокойно вмешался в разговор Никита: "Естественно, похороны должны быть приличными, но самый дешёвый ящик", заорала Лиза. "Проще некуда". Обитый розовым ситцем С лёгкой издёвкой осведомилась агентша. «Зелёным, жёлтым, голубым! Насрать! Зарыть и забыть!» «Лизавета!» — с укором воскликнул Никита. «Извините, моя жена сейчас неадекватна». «Хватит ломаться!» — пошла в разнос девушка. «Не прикидывайся любящим внучком! Сколько раз твердил! Когда Файка помрёт, кому её трёхкомнатная квартирка в центре Москвы достанется?» Дура Милада, раз бабка тут жила, харом сдавать следовало. За них несколько тысяч долларов в месяц получать можно было. Сколько раз ей предлагал это нет, это неудобно, жильё принадлежит Фаие, и она не хочет никого пускать. Я поняла, перебила истерику агентша. Домовина эконом-класса, какое покрывало? Что? Тело в гробу надо прикрыть. Привычно объяснила по хоронных дел мастерица. Лучше, конечно, кружевом, так красивей. Ладно, а прометчиво согласился Никита. Ещё чего, завизжала Лиза. Файка меня сос, я тут жевала, так пихнём, нечего, без тряпок полежит. Женщина закашлялась. Лиза, слишком сладким голоском пропел Никита. Ступай, отдохни, ты устала. Ни за что. Нарочно останусь. Не хочу, чтобы ты змея кружева покупал. Вон в гардеробной старые занавески валяются. Отрежем кусок и сойдет. Нефига деньги тратить, у нас их мало. Кит, опомнись, нам никто лишних не даст, скумекал. Милатка-то тю-тю, содержание ограничено. Заткнись, дура. Сам кретин. С лестницы послышалось тихое чихание, я вздрогнула и, не слишком задумываясь, нырнула в огромный шкаф. Между полками с глухими дверками как раз хватило места для моих сорока восьми килограммов. Не успела я затаиться, как послышался шум, потом гневный голос Лизы. «Хрена стоишь тут, старая корга!» «Изволь сбавить тон, когда беседуешь с хозяйкой», — ответила Ника. «Ах, еще чего, хозяйка! Да ты приживалка! Тебя тут из милости держат! Заткни хлебала и сиди тихо в углу, пока не выгнала!» Сама заткнись. Воцарилась тишина, затем Ника взвизгнула: "Психопатка! Мне больно. Хуже будет", прошептала Лиза, имея в виду: "Спихну с лестницы, никто и не узнает, или из окна вытолкну". Подумаю, то древней старухе голова закружилась. Вот и пересчитала ступеньки. Выпала со второго этажа. "Да я, да я. Чего? Никите пожалуешься?" фыркнула Лиза. Всё, миладе, расскажу. Где она? Нет уж теперь тут всё моё. Пакуй шмотки, съезжай, бабуся, в свою халупу. Ещё посмотрим, решительно заявила Ника. Не я у тебя, а ты у меня милости просить будешь. Вот он, мой дневник. Всё записано, всё. Уже одна удостоверилась, что многое знаю и испугалась. Кстати, ты уверена, что являешься законной женой кита? Где вас расписывали, а? Хочешь интересное расскажу. Погляди-ка я тут свидетельство о браке. Чьё? Твоё. И где взяла его? Ясное дело, в столе. Шаришь в моей спальне, сука? А, больно. Немедленно прекратите, прогремел голос Никиты. Как не стыдно. мельенький. Сладко замурлыкала Ника. Право слово, Лизочка слишком разпереживалась. Да ей капелек. Иду себе спокойно, еле-еле тащусь по лестнице, наскакивает и в волосы вцепляется. Старая ведьма, дрянь, скотина, продолжала вопить Лизовета. Вот-вот, констатировала Ника. Слышишь? Понимаю, конечно, обстановка нервная, мы все тут издёргались. Елисенка, бедная девочка. Ах, Никитушка, вызови психиатра. Мерзавка, старая жаба, вещала жена Кита. Лиза, прекрати, нервно воскликнул муж. Гнида, замолчи. Мать, мать, мать! Окончательно съехала с катушек Елизавета. Вон из моего дома! Кит, мальчик дорогой, захныкала Ника. Почему, милая Иглезочка, гонит меня вон из твоего дома? Она разве тут хозяйка? Что скажет Милада? Думаю, ей не понравится. Морда поганая. Уже тишина выдыхивы крикивала Елизавета. Убью! С лестницы спущу и из окна выброшу придушу ночью, сломаю ей шею. Ника заредала громко, фальшиво, так всхлипывают плохие актрисы, пытаясь изобразить страдания. Вдруг натужный плач оборвался, раздался оглушительный звук. Бам! Потом тоненько прозвенело дзин-дзынь. Ваза, взвизгнул Никита. Ужас! Она же несколько тысяч баксов стоила. Ну хватит, Райка, сюда. Эй вы, агент, помогите! Хватайте её и в спальню, в спальню живо. Я затаилась за дверцами, страшно боясь ненароком чихнуть или кашлянуть. Свидетельнице подобной слишком откровенной семейной сцены не поздоровится, лучше не попадаться сейчас никому из её участников на глаза. Минут через 5 воцарилась гнетущая тишина. Я сначала чуть-чуть приоткрыла дверку, увидела, что холл пуст, и в мгновение ока юркой лаской скользнула на первый этаж в кухню. У мойки жадно пила воду Рая. Ты где была? нервно спросила она. Я постаралась улыбнуться. В туалете, простите, конечно, живот схватило. Ну-ну, кивнула домработница, слышала скандал. Нет, а что, был скандал? У Лизы истерический припадок случился. О, господи. Бывает, философски заметила Рая. Наверх пока не ходи. Пусть Лизавета заснёт, да и Ника в себя придёт. Чаю хочешь? Спасибо, кивнула я. Мне сладкое всегда нервы в порядок приводит, улыбнулась Рая. Вот что, не в службу, а в дружбу. Сгоняй в кладовку, возьми там балон с клубничным вареньем, а я пока чайку заварю. Я понеслась выполнять указания. Процедура заняла не одну минуту: требовалось пересечь баню, потом найти в специальном ящике ключ от кладовой. повоевать с незнакомым замком и ещё отыскать нужное варенье, а оно, как назло, хранилось на самом верхнем стеллаже, куда пришлось лезть по лестнице. Но я с честью выдержала все испытания. Правда, уже идя назад, чуть не уронила тяжёлую ношу, налетев в прихожей на Никиту, который провожал похоронного агента, толстую тётку, одетую в тёмно-коричневый брючный костюм. Нельзя ли поосторожней, недовольно буркнул сын Смоляковой. Устроила тут гонки. Простите, конечно, залебезила я. Вот, за вареньем Цамраиса послала. Мне совершенно не интересно, кто и куда тебя послал, окресился мальчик-мажор, и исчез. Я, испуганная мухой, полетела дальше в кухню. Садись, приветливо улыбнулась Рая. Сейчас мы с тобой реабилитацию себе устроим. Поедим сладенького. Однако долго ты с вареньем моталась. Извините, замок с трудом открыла, принялась оправдываться я. Потом по стеллажам лазила: "Куш не ругайте. Никто тебя не виноватит", вздохнула Рая. Эх, следовало замуж за нефтяную трубу выходить или за газовый кран, тогда бы мы сейчас в постельках истерику закатывали. Но поскольку трубопроводов на всех не хватило, постараемся извлечь радости из любой мелочи. Ты как насчёт сыра? Очень положительно отношусь к всему продукту, кивнула я. Ну и отлично, обрадовалась Рая. Тогда по бутербродику, но сначала чаёк налью, а то небось перестоялся. Продолжая улыбаться, домработница подняла красивый снежно-белый фарфоровый чайник и наклонила его над моей кружкой. Зажурчала светло-жёлтая струйка. Я подавила ухмылку. Похоже, Раиса из породы людей, которые экономно обращаются с заваркой, кладут ее из расчета по чаинке на чашку. Напиток томился под крышкой довольно долго, но приобрел цвет, который мой бывший муж Костик, крайне невоздержанный на язык человек, называл моча молодого поросенка. — Слышала, как Лиза на Нику налетела? — спросила Рая. — Нет, — дипломатично ответила я. Домработница усмехнулась. Молодец. С таким поведением скоро карьеру сделаешь. Станешь хорошо оплачиваемой горничной. Замол влёза тебя словечко перед Никитой. Только передо мной комедию ломать не стоит. Мы в одной лодке сидим и спокойно сейчас по сплетничать можем. Ты ведь, когда война началась, в шкаф влезла, или я ошибаюсь? Откуда знаете, удивилась я проницательности Раисы. Та тихонько засмеялась. Край юбки прищемила. На рожу кусок материи торчал. Верно поступила. Хорошая прислуга в стёрмный момент испаряется. Хозяева не любят, если кто свидетелем их грязни стал. Сами-то живо помирятся. Ворон ворону глаз не выклюет, а поломойку вон выставят. Хвалю. Вот сейчас похоронят Фаину и похода таствыю. Пусть тебя в горничные и переводят. Много народу будет на поминках, спросила я. Никита, Лиза, Настя, ну можете нам нальют. Стала загибать пальцы Рая, а больше то никому. А сын её, Раиса подпёрла кулаком щёку. Никита ему в загранку позвонил и услышал: "Билет дорогой, да и к чему мне ехать? У нас не было хороших отношений". Ну, может, кто из подруг Фаины явится? Нет у неё никого. Тогда друзья, милады, настаивала я: "Давайте сервис помою". Большой, парадный. Не парься, отмахнулась Рая. У хозяйки всего-то две подружки было, с обеими поругалась. Вот как случается: фанатов океан, а близких ноль. Странное дело, слава. А почему они разбежались? любопытнечила я. Ну, про одну ничего не знаю, не видела её никогда, развела руками Рая. Только имя слышала Лена. В чём там дело, понятия не имею, а вторую Катку. Никита Заворовство, вейпер. За что? Раиса поудобнее умостилась на диванчике. Хозяева всегда считают, что их обокрасть только мы, прислуга можем. Про своих плохого не думают. Но знаешь, на самом-то деле лакеи да горничные, если в доме постоянно работают, они, допустим, к празднику наняты. Ты ведь ничего не станут. Какой смысл? поймают, место лишишься, в тюрьме окажешься. Так что, если на вечеринке у кого мобильничек пропал, часы или колечко, то стопудово своих кому и нестили, гости дорогие. Катька это к Меладе, как электричка приезжала по расписанию, в один и тот же день. Ясно почему? Име ей денег давала тайком от Никиты и Лизы. Да видно то и малава там сда показалось. Пошла эта Катька в спальню и у Милады кольцо прихватила. Думала, что так крыто пройдёт, а нет. Никита уж не знаю, как увидел и крик поднял. Скандал вышел хуже вчерашнего. Сгоряча парень бабёнке кулаком по роже заехал. Милада рыдала, Катька вопила, кромешный ужас. Ясное дело, выперли воровку. Больше сюда не суётся. И когда неприятность случилась. Раиса потёрла лоб. Ну, не помню, а тебе к чему? Просто так спросила. Простите, конечно, ответила я, вспоминая рассказ Нины Сергеевны о том, как на Катю напал грабитель.